Глава 19. Все выше на крышу. Цок-цок-цок. Так вот для чего все это, думал Бен Миллер, взбираясь в крохотную колоколинку на крыше церкви. Десять минут ушло на то, чтобы хлебным ножом пропилить закрашенные швы люка, но в итоге все получилось. Он откинул крышку и с верхушки рождественской сосны перелез в будку, где раньше жил колокол. Места едва хватило. Бен даже разогнулся не до конца, уперев ноги в узкие карнизы по краям отверстия. К счастью, колокол давно сняли. Только жалюзи остались на отдушинах со всех сторон, и ветер свистел здесь так, будто не было даже их. Бен знал, что вышибить ногой решетку удастся сразу. Все-таки дереву сто лет. А потом он проползет по крутому скату, спрыгнет с той стороны, где безопасней, доберется до стоянки и красного эксплорера, ключи от которого зажаты у него в руке, в 30 милях к югу пост дорожной полиции, и помощь придет. Все годы после окончания школы и колледжа, все тренировки, все часы на гаревой дорожке, все тяжести, круги по бассейну и белковые диеты Все это свелось к этому мгновению. Форма, в которой он себя упорно поддерживал, когда всем остальным было глубоко наплевать, наконец принесет плоды. Любую тварь внизу, которую не получится обогнать, любую он вырубит одним плечом. После первого курса Бен даже играл один сезон полузащитником. Это помимо университетской легкоатлетической карьеры. Нормально, Бен! донесся снизу голос Тео. — Ага, я готов. Он набрал в грудь побольше воздуха, прижался спиной к стенке колокольни и вышиб ногой жалюзи из отдушины напротив. Рейки полетели от первого же удара, и Бена едва не вынесла на крышу ногами вперед. Для равновесия он перевернулся на живот и заскользил в отдушину. Под ним... Уходила вниз рождественская елка, к десятку лиц, в ожидании поднятых к небесам. — Держитесь, я скоро прибуду с подмогой, — сказал он. И оттолкнулся, на четвереньках, спиной вперед, выбираясь на острый конек крыши. Чего бы он ни коснулся, все отдавало холодом и влагой. — Пожалте, сучка! — раздался голос у самого его уха. Бен отскочил и поехал с крыши вниз. Кто-то поймал его за свитер, снова втянул наверх, а потом что-то жесткое и гораздо холоднее ткнулось ему в лоб. Последним он услышал слова Санта-Клауса. — А ничего, блядь, спортсмен коленца откалывает. Внизу в церкви услышали выстрел. Дейл Пирсон держал мертвую звезду спорта за шиворот и думал. «Съесть сейчас или оставить на после буйни. Под ним, на земле, остальные недомертвые молили об угощении. Пейзажист Уоррен Телбот даже залез до половины соснового ствола, который Дейл прислонил к стене вместо лестницы. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» конючил Уоррен. «Я такой голодный!» Дейл пожал плечами... и выпустил воротник Бена Миллера, затем подтолкнул тело сапогом и отправил скользить по крыше. Свежий труп перевалился через край и рухнул в изголодавшуюся толпу. Уоррен оглянулся, куда упало тело, и снова посмотрел на Дейла. — Сволочь ты, — сказал он, — теперь мне уже не достанется. С земли доносилось отвратительное чавканье. Ну да. Все быстрым и мертвым, Оррен. Быстрым и мертвым. Покойный пейзажист соскользнул вниз по стволу и пропал из виду. А Дейл жаждал мести. Он сунул голову в колоколенку и оглядел белые от ужаса лица внизу. Клюку по Рождественской елке уже карабкался жилистый биолог. Подымайся, завизжал Дейл. мы еще даже не приступили к главному блюду». В толпе Дейл заметил свою бывшую жену. Она стояла, задрав голову, а за плечи ее обнимал тот блондин, что бросился на его армию с буфетным столом. «Сдохни, шлюха!» Дейл отпустил подоконник и направил револьвер вдоль ствола рождественской елки на Лену. Ее глаза распахнулись, И тут что-то ударило застройщика в лицо, что-то мохнатое и острое. Ему в щеки впились когти, целившие в глаза. Дейл попытался схватить нападавшего, но потерял равновесие и опрокинулся на спину, соскользнул с крыши и рухнул прямо на своих пирующих приспешников.